Глава 18. Один против небольшой армии. «Меня окружили, и ничего хорошего это не сулит. Сомневаюсь, что они такие дураки, чтобы начать уничтожать неизвестный самолет, даже если считают, что вселенная рухнула, то есть примут его за аппарат из Деруса или из неизвестного населенного осколка». Это возможность изучить чужие технологии. Их ценность может быть выше, чем у моей головы. Но вот вскрыть дверку они смогут, и жалкие остатки сломанных щитов лишь ненадолго их задержат. Как скоро меня найдут союзные силы, я не представляю. При этом мне не стоит показывать, что я тут что-то понимаю. Найти кнопку закрытия шлюза еще ладно, она большая, рядом с дверкой, Ну вот остальное... Так, призрак, просканируй пространство, ищи энергетические аномалии, пространственные разломы. Если настроился на системы моего оборудования, используй эвристический шаблон «Разлом». Принято, начинаю сканирование. Я окинул взглядом корабль. Оставлять им его полностью открытым нельзя. После зашифровать и блокировать все данные бортового компьютера. Предельная блокировка систем. Затем открывай шлюз и улетай, включив стелс. Эти люди хотят взять меня живым. Сразу не атакуют. «Я не дам себя убить!» Воскликнул он с радостью. И вас не дам, но предполагаемые силы противника чрезмерны. Можешь кого-то подстрелить, но лучше вообще не высовывайся. Им я не смогу объяснить, что ты жив. А мятежный Искин в свое время натворил дел, так что тебя всеми армиями попытаются уничтожить. Принято. Прошу, будьте аккуратны. Отсек, где был позитронный мозг, закрылся, как и медблок. Остатки главного экрана отключились. На полу валялся поврежденный шкаф, и я, не без сожаления, парой импульсов ледяной магии внутрь доломал его, выжег основной компьютерный блок. Все равно не использую уже. После чего небрежно кинул его в шкаф, словно там был запасной и пилот сменил его при эвакуации. «Эйген Винтер!» прозвучало очень приглушенно снаружи. Герметичность корабля была слегка нарушена, и призрак сразу включил воспроизведение криков. «Выходи и сдавайся! Мы не причиним тебе вреда!» «Ой, да пошли бы вы!» проворчал я, вытащив из шкафа для брони подсумки. Не хотелось бы слишком загружаться, не смогу взять с собой все, что хотел. Но в черные кейсы из стали и карбона затолкал основные мультиинструменты и питательные таблетки. Магнитному захвату для креплений все равно, что ты держишь. Правда, я и так уже обвешан всем необходимым для разведки и выживания в диких осколках». И, вероятно, мне опять придется остаться отрезанным, убежав от них. К полезной нагрузке добавились топливные ячейки призрака. И если их повредит, то я погибну в красочном фейерверке аннигиляции антиматерии. Старый местный пистолет с магазинами выложил. Слишком много хлама на мне. Я настроился на систему вашего скафандра. Ну и примитивы. Даже внешнего нейроинтерфейса нет. Теперь можете вместо пульта подключиться к управлению двигателями. Пока немного криво, но функционально. Отлично. Использую при необходимости. Занятая левая рука – это очень неприятно. Перед тем, как отправиться валяться в медблоке, открыл все внешние каналы связи, разблокировав доступ. Призрак мог подбирать и выстраивать протоколы общения с местной техникой, но пока использовать не буду. В пилигриме нет внешнего нейроинтерфейса. Эйгон Винтер, если слышишь, открывай дверь. Мы знаем, что ты внутри. Мы ее все равно вырежем. Мои же руки дорвались до трех полезных штук. Во-первых, стационарный штурмовой щит, наполовину расходник, предельно дешевый, работающий в перегрузке, из-за чего быстро ломается. Активировать можно нажатием кнопки, ну и выглядит он как щит. Плоская блямба с эмиттером сверху и кнопкой сбоку. Во-вторых, прибрал однозарядную ракетницу. Всякое в космосе случается, полезное. И способ использования самоочевиден. Переключи предохранитель, наведи и нажми на кнопку. Про то, как она наводится, умолчим. Сама как-то. Ну и в-третьих, весьма мощную крупную гранату, владение которой было, прямо скажем, на грани законности даже для меня. «Командор, враги приближаются!» «Принято!» Открывай дверь, и когда я выйду, дождись момента и отлети подальше. Маги тут сильные бывают. Если меня захватят, не вмешивайся, просто следуй за нами. Всеми силами помогу в случае захвата. Вот и хорошо, но лучше не доводить, ведь в бою он мне не поможет, только как хакер и координатор. И то ему бы сначала тщательно разобраться в компьютерных системах местных. Я уже полностью снарядился и чувствовал себя отлично, потратив много очень ценного и мощного регенератора. Медблок тоже уже завелся и выбрасывал в кровь различные вещества для улучшения самочувствия. Отныне я всегда буду полон энергии. Прыжок вперед на землю перед шлюзом, выкинув перед собой барьер. Постарался замешкаться, приостановиться, чтобы выглядело так, как будто я не знаю, какой у него эффект. Люди левитан отреагировать не успели. Устройство упало на землю и запустило большой купол, накрыв заднюю часть корабля и мой вингбайк. Секунду спустя по куполу. Целясь в устройство, ударила магия и пули, но без особого энтузиазма. Я же выскочил наружу и прицелился в парящий чуть дальше вингбайк. Даже сначала щелкнул на кнопку спуска, не сняв предохранитель, и уставился на длинную трубу. Щелкнул единственный выключатель и прицелился снова. Думаю, достаточно убедительно. По счету лупили. Мой Вингбайк также защищен щитом. Пока цел. Система прицеливания в интерфейсе дополненной реальности уже зафиксировала цель. Спуск. Ракета вылетела с хорошим ускорением, за долю секунды достигнув звуковой скорости и влетев в пытающийся уклониться Вингбайк. Одного оглушительного грохота взрыва хватило ощутить мощь, противовоздушной ракеты. Вингбайк разорвало в мелкие ошметки и раскидало по местности. Взрыв вингбайка убил одного из стоящих сзади солдат и еще одному почти оторвал руку. Призрак в это время вылетел сзади и, пролетев над кораблем, стал отдаляться. Я же мысленной командой в нейроинтерфейс Открыл связь через передатчик скафандра. Они глушили, но сообщение должно пробиться. «Лети аккуратно. Высота неба в этом мире ограничена почти непроницаемым барьером. Не разбейся!» «Принято! Прошу, будьте осторожней!» Я уже отбросил опустевшую пусковую установку. «В левой руке пульт». Ноги ощущают приятную мощь усиленных мышц, и рефлексы ускорились. Усиления магии не хватало, зато у меня есть гравитонка. Коллапс! Невзрачный шарик заклинания метнулся в группу людей. Их резко дернуло к центру, а мгновение спустя раскидало в стороны. Один, обладавший более дешевой броней, свалился на землю. Из дыхательной системы вылетели обломки, а сочленения брони кое-где треснули. Не выдержало перепада давления. «Последние слова!» — говорю я и уже читаю заклинание пространственного щита. В руке уже искаженный свет. Я подлетаю к одному из людей-левитан, подошедшему к моему вингбайку. Вокруг солдата возникает множество разноцветных вспышек иллюзорного артефакта врага. Аванкил слабо ударяют ледышки. Призрак наблюдал сверху и подсвечивал мне контуры противников. Я его видел. Резко ухожу левее, меч в широком замахе летит ему в шею. «Контроль массы!» Итак, сильный удар становится чудовищным. Ярко сияющий оранжевым светом меч начисто сносит бойцу голову. Их тут слишком много, барьер уже рушится. К счастью, позволил хоть немного проредить. Резко подлетаю вверх к висящему на крыльях и обстреливающему меня молнией. Он пытается отшатнуться, закрывается руками. Меч звякнул по тяжелым наручам. Он пытается ударить через лезвие молнией, пока его бьет оранжевый лазер артефакта, и я его касаюсь. «Контроль массы!» Человек вскрикнул, камнем рванув к земле. Я же резким маневром в бок уклоняюсь от ветровых взрывов и сам спускаюсь. Уже дочитал заклинание щита, и вокруг возникает купол. Потерявший координацию человек, чью ауру я продавил импульсом всей мощи своего ядра, упал на спину. Я приземлился на него сверху, выставив острие вниз, загнав клинок глубоко в живот. Активация артефакта. Короткий вопль чудовищной боли. Рана засветилась оранжевым цветом, И пошел дым. Убит. По щиту бьет мощнейший пламенный удар. Чуть поодаль стоит человек в очень тяжелом бронекостюме, таком, что без усилителей не сдвинуть. Из-за спины выдвинулись лазеры и непрерывно долбят импульсами. Действительно мощный магитех. Одна такая пушка минимум полмиллиона стоит из-за компактности. Барьер быстро рушится, а в меня влетает боец в странной броне, замахиваясь кулаком. За его локтем вырывается импульс движка. Положение руки наверняка зафиксировано. Удар будет сильным. Все движется замедленно. Медблок уже выбрасывает в кровь много веществ. Отклоняюсь назад, зажимая дроссель тяги и одновременно выставляя выдернутый меч в правой руке в блоке. Удар по мечу отдается болью в запястье. Меня с ускорением отбрасывает под все еще живой барьер, пропускающий людей. Человек в рывке несется следом. На другой руке у него появляется пространственный клинок. Я же восстанавливаю барьер, хоть его и пробило, но полностью заклинание не потерял. Ядро в опасности из-за нагрузок, но... Коллапс! Вокруг пространственника, причем сравнительно хренового, возникает герметичный барьер. Но я атаковал не его, а летунов, пытающихся зайти сверху. Но те лишь зашатались, ненадолго оглушены. Лабиринт! Вокруг возникает мой иллюзорный купол, а я меняю стойку и, сместившись, пытаюсь уколоть влетевшего в ближний бой. Тот резким движением меняет направление и ударяет кулаком правой руки по лезвию, заставив меня немного согнуться. Кастеты на перчатке из дорогущего металла, их не разрежет. Он пытается отсечь мою руку своим колеблющимся пространственным клинком, но на его пути встает мой барьер. Два искажения сталкиваются. Пространство гудит, словно огромная стальная конструкция, и его энергетический клинок ломается. Я же меняю стойку, позволив врагу оказаться под барьером, и бью по торсу. Он хотя бы ненадолго потерял меня из виду. У этого громилы точно два ядра на усиление тела. Ужасная скорость. Он успевает перенаправить кастеты ярко светящиеся маной и встречает лезвие кулаком. С оранжевой вспышкой искаженный свет раскалывается, острие отлетает в сторону. Под его ногой зажигается плазменный движок, и он резко поднимает колено, ударив меня по левой руке. Я отлетаю назад, чуть не потеряв равновесие, что стало бы для меня концом. Пульт от движков сломан. «Сдавайся или оторву все конечности!» — взревел он, наступая на меня. Купол десантного щита уже рухнул. Летуны, боящиеся задеть своего, уничтожили устройство на земле. К счастью, на вингбайке щит активировал призрак, получивший доступ, и его уничтожить не стремились. По пространственному щиту прилетают вспышки света, молнии и пламя. Вот-вот рухнет. Я смыкаю барьер на пути громилы, снова запустившего пространственный клинок. И тот бьет по нему одновременно им и кулаком. Щит лопнул. Подключение прямого контроля. И микроманевровый и полетный движки одновременно дают резкий импульс тяги. И я подскакиваю выше, чего громила явно не ожидал, пролетев подо мной. Гравитонка перегружает ядро, но взрыв холода улетает в группу вдали. Большинство не пострадают, слишком слабо, но хоть какое-то отвлечение. Выпускаю рукоять сломанного клинка, даже успев ощутить укол грусти. Но теперь в ней возникает дирнуин: Разворот, импульс движками вниз. Мужик успел развернуться, выставить бронированный наруч. Его просто рассекает. Меч прорезает ключицу и торс, оставляя след пламени. Крика боли почти не было. Сгорающий в пламени раскаленного клинка кислород сразу сжег дыхательную систему. Рывок назад к уже напирающим летунам. Коллапс! Их дернуло вверх, а затем вдавило в землю. Это слабаки. В безумном рывке... На пределе непривычно легкого тела пробиваю какой-то девушке грудь левой рукой уже хватаю пистолет и почти приставляю к шее другого отдачи почти не ощущаю пистолет ее гасит из шеи вылетает алый фонтан ледяного крошева ведь я зарядил в иглу холод повёрнутый назад анкил принимает удар что легко бы превратил меня в пепел и отключается, свернувшись. Отозвать, Дернуин! Не трачу время на то, чтобы вытаскивать меч, просто разворачиваюсь к Вингбайку, стреляя по слабым бойцам из игольника. Вингбайк хочет уничтожить силовой маг, уже бьет по щиту, приближаясь к устройству. Я же едва уклоняюсь, заметив активацию магии света. Залп камней геоманта доводит гравитонные ядра до предела, они вот-вот рухнут. Прыжок к летающему силовому магу, что пускал ударные волны. Лучи моего холода, в дополнение к игольнику, убивают пару слабаков на земле. Дернуин снова появляется в руке. — Убейте его! Просто прикончите! Бейте всем, что есть! Приказывает тот самый в сверхтяжелой броне с наплечными лазерами. Рядом с ним маг молний, что за все время меня ни разу не атаковал. Что-то говорит ему, не слышу. Силовой маг уклоняется, я же облегчаю броню и делаю резкий маневр, повернувшись под ним. Клинок проходит ему между ног, рассекает таз. В меня бьет луч света, почти обрушив защиту. Призрак тревожно сигналит о зарядке вражеских лазеров. «Стой! Ты его убьешь! Стой!» Слышу женский виск. В замедленном времени вижу, как боец с молниями хватает пушки и бьет разрядом по ним. Огненная вспышка и скопы молний поглощают обоих. Если бы он успел в меня выстрелить при такой траектории, мне бы прожгло грудину. Нет, нельзя пока к вингбайку, нужно восстановить защиту. Резко разворачиваюсь и подлетаю выше на предельной тяге. За мной гонится боец на вингбайке. Возможность атаки уточняет призрак. Пока не нужно. Ядра получили передышку. Я настреливаю из мощного пистолета в щит вингбайка, уклоняясь от порывов ветра и лучей света, как могу. Анкил снова развернулся, поглотив пару ударов, но щиты пробило. Скафандр тревожно предупредил о получении сильных ударов от давления воздуха и жара. Риск. Убрав пистолет, уже взялся за весьма крупную гранату. Активация взрывателя по приказу и скинул вниз. Пилот вингбайка то ли не заметил, то ли не считал угрозой, уже снова заряжал атаку. Ослепительная вспышка света и ударная волна микроядерки нагоняет меня уже на излете, и щиты выдерживают. Вингбайк по кускам падает вниз. Одного исполнительного летуна на мощном движке превратила в груду оплавленного, разорванного шлака. Другого просто отшвырнула в сторону, судя по всему, повредив руку. К вингбайку не доберусь, что крайне скверно. Там много припасов, да и транспорт очень полезный, особенно в моей ситуации. А еще тот в здоровенной броне потоком пламени атакует мага молний сбросившего поврежденный шлем. Эльза, ну конечно, может быть, как переговорщика прислали. Правда, метки брони не было, и ей наверняка заблокировали связь, чтобы не предупредила. Он ее убить хочет, приказываю через нейроинтерфейс приблизить картину и зафиксироваться на них. У девушки красное перепуганное лицо, даже слезы видны. Она всеми силами держит поток пламени мужика в сильно поврежденной броне, у которой, судя по всему, заклинила левая рука. Молниевый щит на пределе. Эльза вкладывает в него всю силу мастера разрушения. Но пусть мужик много атаковал раньше, и ядро должно быть в перегрузке, он архимаг, вот-вот убьет. Однако к его тяжелому доспеху подлетает другой боец и сбивает с ног, дав тягу на крылья. Эльза же падает на землю. Жива. А вот меня могут прикончить, и союзных сил пока не видно. Оставаться здесь не могу. Призрак. Результаты сканирования на разломы. Обнаружен один в 30 километрах. Указываю направление. Увидел метку ближе к древнему вулкану и рванул туда на предельной скорости. Бойцов Левитан внизу еще полно. До Вингбайка не доберусь, а вот у них еще один есть. И вообще имеются отлично оснащенные бойцы, у которых могут быть полетные системы, в большей мере ориентированные на скорость, а не легкость и автономность. «Я все еще могу отдать приказ на подрыв реактора», — заметил призрак. «Нет нужды. Корабль может пригодиться даже в таком состоянии. Пока летим, поясню. Этого парня звали Эйгон Ауэр. У меня есть немного фрагментированные его воспоминания. Он был кем-то вроде наследника герцогского рода что из-за недавних событий был понижен до аналога Графского. Семья вела разработки особого портального устройства. Деталей не знаю, но там какой-то навороченный генетический замок с проверкой состояния открывающего. Эти люди тоже из аналога герцогского рода. Украли разработку, и теперь им нужен «я» как наименее защищенный из имеющих доступ, плюс еще пара факторов. Они не в первый раз пытаются захватить меня. Есть еще один род, пытающийся просто прикончить за оскорбление и прямую угрозу. «Командор, смотрю, вы тут отрываетесь по полной». Голос призрака сквозил неподдельным удивлением. И что за система власти позволяет такое? Конечно же, исторических и политических справок на своей технике я не ношу, поэтому он не мог это узнать. Совет равных, так называемые «великие дома» могут многое творить, а междоусобные войны, проводимые по определенным правилам, тут случаются регулярно. Позже расскажу, но в общем... Здесь подобные разборки – почти норма жизни. Я не знал, что меня отследили. Пока я говорил, призрак предупредил о преследовании. Но все, что я могу делать – это нестись к разлому, информации о котором у нас не имелось. Я немного передохнул, до этого каким-то чудом не сломал ядра перегрузкой. Но, боюсь, меня действительно просто прикончат или как минимум сильно искалечат. Так что еще и часть имплантов потеряю. Я еще раз глянул на левую руку. Пульт смяло, крепление сломалось. Но управлять полетом через нейроинтерфейс я привык. А призрак быстро соорудил неплохой драйвер для системы доспеха. Я уже на предельной мощности передатчика подал сигнал остальным участникам экспедиции. По координатам в ближайшее время прилетят силы многих домов. Левитан весь корабль не достанется. И, когда вернусь, обязательно поблагодарю Эльзу. Надеюсь, ее сильно не накажут. А пока жизненно необходимо, чтобы меня не схватили за задницу».